На следующий день все студенты говорили только об одном. Саймон Хагенбек, министр финансов, пытался убить Элизабет фитц Это немного смешная история, но дело в том, что министр финансов сам себя выдал, так что он теперь уже не мог ничего адресать. Прошлой ночью, узнав о смерти своего сына Уза, Саймон Хагенбек попытался убежать из города. Похоже, что отец Уза был вдохновителем недавнего покушения на Эстер. Полагая, что из-за этого убили его сына, он впал в панику. Вне себя от ужаса он быстро запрыгнул в экипаж и принялся колесить по улицам, пока, наконец, не врезался во встречную карету, в которой ехала другая благородная семья. Ещё более нелепое совпадение было в том, что в той карете оказались члены семьи Фицкларенс. Он не сомневался в том, что они знают о его причастности к неудавшемуся покушению, поэтому он упал на землю и молил о том, чтобы они пощадили его жизнь. Что касается нас, то нам просто невероятно повезло. Я должен ещё больше преклониться перед Софией. Я уверен, что именно благодаря её исключительной удаче нам так повезло. На этот раз нам с Эстер её удача очень помогла. В противном случае это было просто чистое совпадение, что Эстер решила убить сына высокопоставленного благородного человека, который, как оказалось, замышлял убить её. Как там в поговорке? Убить двух зайцев одним выстрелом? Как ожидалось от вас, мисс Фитт Я знала, что у вас есть план. Обожаю вас, мисс Фисс В следующий раз, когда будем пить чай, я хочу услышать всё о вашей храбрости в этом бою, мисс Фисс Кларенс! Я тоже хотела бы услышать об этом! Благодаря этому популярность эстер в школе резко возросла. Я тоже получаю от этого выгоду. Благодаря её популярности, вокруг меня сейчас всё увеличивающееся гарем. Правда, не настоящий. Это пустяк, нечего меня хвалить. Какое замечательно скромное отношение вас к этому, мисс Фитс Удивительно, мисс Фитс Мисс Фитс Кларенс, если вы не возражаете, не могли бы вы присоединиться к нам за чаем? Эй, это я первая попросила мисс Фитс Кларенс присоединиться к нам за чаем! Вот чёрт, толпа действительно суетливая. Поистине страшно подумать, что из-за ошибки его сына, всей семьи Симона Хегенбека, можно сказать, больше не существует. Похоже, что остальные благородные семьи разорвали все свои связи с любыми выжившими членами семьи Хагенбек. Его дочь Лириша, которая также училась здесь, была, видимо, схвачена и подвергнута пыткам с целью выяснения любой дополнительной информации. Похоже, было решено, что она будет публично наказана. Об этом также позаботилась Эстер. Семья Фейс-Кларенс действительно опасна. Их политическая власть впечатляет. Я думаю, было бы разумно сблиться с ними в будущем. Ты выглядишь и беспокоен. Что-то не так? Нет, всё в порядке, Эстер. В самом деле? Если тебя беспокоит что-то, ты должен сказать мне. Нет, нет. Я бы не хотел тебя беспокоить чем-то тривиальным. Я была бы счастлива, если бы ты всегда на меня полагался. Тебе от меня не нужно ничего утаивать. Можешь о чём угодно просить, чего захочешь. Нет, нет, нет. Я никогда ничего не буду просить у такого близкого друга, как ты. Эта благородная малышка – чистое оружие. Похоже, она действует даже не думая о последствиях. Подумать только, достопочтенная молодая лидия из благородной семьи делает такие вещи. Думается, было бы легче, если бы я держался на некотором отделении от неё. Э Эстер! Кто-то вдруг позвал её по имени. Окружающие нас школьницы отошли, и мы смогли увидеть источник голоса. Когда толпа расступилась я увидел знакомое лицо. Красивый рыцарь, Аллен. Аллен! Что ты здесь делаешь? Мне надо с тобой поговорить. Мне нечего тебе сказать. Пожалуйста, просто удели мне немного своего времени. Хорошо. Просто даже не пытайся говорить мне, как сильно ты меня любишь. Я могу уделить тебе немного своего времени как другу, но это всё. Я уже говорила, я люблю другого. Я почувствовал на себе взгляд Эстер. Она по-прежнему говорит, что любит меня. Это невыносимо. Кажется, эти слова не изменили намерения Аллана. Крепко сжав кулак, Аллан продолжил. «Я знаю. Эстер, я уже знаю». «В самом деле? Я всё-таки не уверена, что ты действительно это понял». «Я бросил эскадрилью рыцарей и отказался от своего имени, так что алана больше нет». Я покину эту страну, но я никогда не откажусь от тебя. Я обязательно вернусь. Я вернусь к тебе, как человек, который тебе достоин. Я вновь завоюю твое сердце! Что с этим красавчиком? Он вдруг начал говорить о таких серьёзных вещах. Хочу спросить, зачем ему оставлять рыцарей? Я уверен, что он сможет и здесь найти хорошую работу. Я также слышал слухи, что он уже самый успешный человек в своей семье. Эээ... А... «Алан, я не думаю, что выход из эскадры рыцарей – лучшая идея!» «Я знаю, насколько важен для него этот титул рыцаря!» «Нет, я уже всё решил!» Алан страдал. У красавчиков и женщин низкая устойчивость к одиночеству. Если на него слишком долго не обращает внимания тот, кого красавчик хочет, он впадает в депрессию. Только такой опытный, непривлекательный человек, подобный мне, способен проживать год за годом, не вступая в близкие отношения с другим человеком. Алан, не нужно поступать так опрометчиво. Я действительно должен помешать ему совершить эту огромную ошибку. Он красивый парень не очень опытный, поэтому я уверен, что куда бы он ни пошёл, с ним везде всё будет в порядке. Если только в мире не окажется гомосексуальной страны, я уверен, что он будет процветать везде, куда бы он ни попал. По крайней мере, мне так кажется. Кроме того, я уверен, что он сможет собрать гарем экзотических девушек со всего мира, пока будет путешествовать. Я не сомневаюсь в этом. Я уверен, что это будет потрясающее приключение. Однако, что более важно, я уверен, что Эстер вскоре снова полюбит Алина. «Ты слишком взволнованы, чтобы говорить об этом. Отложи решение на время, чтобы подумать и успокоиться». Затем, как только Эстер вновь воспылает своей любовью к Алену, она вызовет всевозможные проблемы, пытаясь разыскать его. И, конечно же, я могу оказаться с ней рядом и буду втянут в эти проблемы. Лучше всего, насколько возможно постараться избежать этой ситуации. Мне жаль, что я вообще встрял в любовные интриги маленькой сучки и бабника. Нет, Танака, я уже спокоен. Нет, ты правда должен хорошо подумать, Аллан. Танака, ты действительно потрясающий человек. Я не могу сравниться с тобой. Я должен совершенствоваться до тех пор, пока не смогу стать равным тебе. Не говори глупостей, ты уже намного лучше, чем я. Почему с этими двумя так трудно? Не знаю, что ещё такого сказать, чтобы его остановить. Хуже того, красавчик кричит слишком громко, и из-за этого сюда стягивается всё больше людей. Не могли бы вы дать мне передохнуть? Твои слова – большая честь для меня, Танако. «Нет, ну… Алан…» Алан похож на героя, который твёрдо решил завершить свою миссию. Если окинуть толпу взглядом, можно заметить нескольких школьниц, которые выглядят так, как будто они влюбились в Аллана буквально сейчас. Почему ты заставляешь всех прочих девушек влюбляться в себя, пока открыто признаёшься в любви к другой девушке? Но Эстер выглядит по-прежнему спокойно. «Да, я осознаю твою решимость, Алан». «Да, Эстер». Можешь делать всё, что захочешь, но мои чувства никогда не изменятся. Я обязательно их изменю. Эти двое обменялись огненными взглядами. Привлекательный мужчина и красивая женщина, глядящие друг на друга в этой живописной сцене. Эта сцена во многом выглядит так впечатляюще из-за красиво оформленного школьного коридора. Это похоже на сцену из фильма. И моё отвратительное старикастое лицо разрушает эту сцену. Хорошо, Ален. Ну, будь осторожен. Я же сказал, что я больше не алан Ладно, но... Это довольно неудобно. Не знаю, как теперь тебя называть. Сейчас он правда выглядит круто. Классная фигура Аллана внезапно повернулась ко мне. Танака, у меня есть одна просьба. Можешь ли ты кое-что для меня сделать? А, конечно, в чём дело? Я бы очень хотел, чтобы именно ты дал мне новое имя. э, -э Серьёзно? Это слишком внезапно. Я хочу имя достойного человека, который может стать рядом с тобой как равный. Ты, как человек, которого я считаю своим соперником, уверен, сможешь сделать это лучше всего. о Вот как? Хотя он просит меня дать ему имя, я, честно говоря, не знаю, что и ответить. Это какой-то странный обычай этой страны? Или красавчика просто понесло? В любом случае, я действительно не знаю, что делать. А ничего говорить в ответ тоже нельзя. Тогда... Я даю тебе имя, Сайто. Это было лучшее имя, которое я смог придумать. И не просто имя, а фамилия. Спасибо. С сегодняшнего дня я буду известен как сайта К-конечно. Я рад, что тебе нравится. Я не думаю, что кто-нибудь в этой стране поймёт это имя. Я хочу сказать, что никто никак не свяжет его с именем Танака. Интересно, оно правда тебе по душе, Аллан? Отлично. Тогда извините меня, но меня ждёт много разных дел. Да, да, конечно. Да. До свидания, сайта Эстер уже зовёт его сайта Она переключилась невероятно быстро. Мы с Эстер стояли в окружении группы студентов, и Сайта повернулся, чтобы уйти. Даже когда он повернулся к нам спиной, он выглядел красивым мужчиной. До самого последнего момента он был крут. Этот человек – это именно тот человек, которым хочу быть я. ну что это? Почему мне кажется, что я уже где-то слышал это имя? Но я не могу вспомнить, где... Я уверен, всё будет хорошо. Я уверен, что это не вызовет никаких проблем. И я перестал думать об этом и решил отправиться в свой класс. Я слышал, что там идёт экзамен. Примечание Штеца. Насколько я помню, он так представился Кристине...